расстрел Бывают ночи, только лягу в Россию поплывёт кровать. И вот ведут меня ко врагу, ведут ко врагу убивать. Проснусь и в темноте со стула, где спички и часы лежат в глаза, как пристыльные дула, глядит горящий циферблат. Закрыфу камни грудь и шею. Вот-вот сейчас вольнёт в меня я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. От спянию сознанье коснётся тикани часов. Многополучного из знания я снова чувствую покров. Но сердце как бы ты хотела, чтоб это было вправду так. Россия звёзды Ночь черас стрела и весь в черёмухе. Овраг. Берлин, 1927 год.